Глава шестнадцатая В фиолетовом цыпленке, по-видимому, был большой съезд гостей. В зале, выходившем окнами на улицу, было столько народу в момент прибытия Джорджа, что нечего было даже надеяться получить там столик. Джордж прошел через зал, уповая найти местечко в открытом ресторане во дворе, и невольно он обратил внимание на необычный облик гостей, собравшихся в этот вечер в фиолетовом цыпленке. Обыкновенно в этот ресторан жаловала местная интеллигенция, и следует заметить, что эти клиенты не могли похвастать своими мышцами. По большей части можно было видеть за столиками хрупких, томных поэтов и изящных художников-футуристов. но сейчас же, несмотря на то, что обычных гостей было достаточно, там можно было заметить значительную примесь людей с лицами, точно высеченными из гранита, в широкоплечьях с выдающимися скулами. Джордж Финч вывел из этого, что в фиолетовом цыпленке собрались иногородние делегаты, съехавшиеся в столицу на какую-нибудь конференцию и пожелавшие ознакомиться с жизнью богема. Впрочем, Джордж не стал терять много времени на размышления подобного рода, так как, почуяв запах пищи, он стал понимать, до какой степени Молли была права. Впрочем, женщины всегда правы. В то время как его высшее духовное «я» стремилось к луне, Его телесное, низшее «я» также сильно тянулось к пище физической, и как раз в данный момент фиолетовый цыпленок, как на счастье, в состоянии был удовлетворить сразу обе эти нужды, ибо едва Джордж вступил в так называемый сад, иными словами, дворик, выложенный каменными плитками и уставленный столиками, в небе показалась луна, самодовольная и корректная, как всегда, а помимо луны можно было также заметить официантов, только и ждавших случая подать гостю ужин за полтора доллара. Джордж Финч нашел подобное сочетание луны с жареными цыплятами, как нельзя более подходящим для себя. Единственное, что тревожило его, это вопрос, как раздобыть себе место. Достаточно было бросить беглый взгляд, чтобы убедиться, что все до единого столика заняты. Джордж вторично осмотрелся вокруг и вторично удостоверился, что все столики заняты. Но тогда как во внутреннем помещении за каждым столиком сидело по несколько человек, в саду, возле стен и в нескольких шагах от запасной пожарной лестницы находился столик, занятый одним лишь посетителем. И вот к этому посетителю Джордж направил свои стопы, стараясь передать своему лицу, возможно, более приятное выражение. Его отнюдь не прельщала мысль сидеть за одним столом с совершенно чужим человеком, но еще менее приятно было думать о том, чтобы сейчас идти искать другой ресторан. «Простите меня, сэр», — начал Джордж. «Не разрешите ли вы мне занять место за вашим столиком?» Человек, к которому Джордж обратился, поднял глаза от жареного цыпленка и салата по-брюссельски, целиком, очевидно, владевших его вниманием. По-видимому, он тоже принадлежал к числу иногородних делегатов какой-то конференции, Если судить по его внешности, начать с того, что, в отличие от художников и поэтов завсегдатаев фиолетового цыпленка, он, должно быть, был гигантского роста, а руки его, в которых он сейчас сжимал вилку и нож, имели много общего с верхними конечностями многих других посетителей, сидевших в закрытой части ресторана. Только глаза у этого человека были совсем другие. У тех взгляд отдавал синевой стали и недружелюбием, приблизительно тот взгляд, который ловит автомобилист, нарушивший правила уличного движения в глазах постового полисмена и профессиональный сыщик в глазах профессионального вора. У этого же человека взгляд был мягкий и дружелюбный, и можно было даже сказать, что глаза у него были симпатичные, если бы не их воспаленные ресницы и налитые кровью белки. «Пожалуйста, прошу вас, сэр», — вежливо ответил он на почтительный вопрос Джорджа. «Масса народа сегодня», — заметил Джордж. «Чрезвычайно. В таком случае я с вашего разрешения сяду здесь. Сделать я должение». Джордж стал искать глазами официанта, но почти тотчас же убедился, что один из них стоит подле него. «Как бы полно ни было в фиолетовом цыпленке», Официанты никогда не забывали частого гостя. А Джордж, между тем, регулярно посещал этот ресторан в течение многих месяцев. «Добрый вечер, сэр», — сказал официант, улыбаясь такой улыбкой, которая могла бы тронуть сердце лютого тигра. «Добрый вечер, Джузеппе», — ответил Джордж. «Если вы ничего не имеете против, то я возьму обед по сегодняшнему меню». «Очень хорошо, сэр. Суп или бульон?» «Суп». — Много народу сегодня, Джузеппе? — Да, сэр, уйма народу. — По-видимому, он хорошо знает вас, — сказал человек, сидевший за одним столиком с Джорджем, когда официант удалился. — О, конечно, я здесь. Часто бываю. — О! — многозначительно заметил тот. Суп появился, и Джордж ретиво принялся за него, а его сосед вступил в борьбу с бесконечно длинными макаронами. — Это ваш первый визит в Нью-Йорк? — спросил его Джордж, покончив с супом. — Никак нет, сэр. Я живу в Нью-Йорке. — Вот как? — А я был уверен, что вы прибыли сюда из провинции. — Никак нет, сэр. Я живу в Нью-Йорке. В голове Джорджа вдруг мелькнула забавная мысль. Он готов был поклясться, что где-то видел уже этого человека. Да, он готов был биться об заклад, что однажды смотрел на нескладную фигуру этого человека, на его гигантский кадык. на его длинное добродушное лицо, но он тщетно рылся в памяти. — Как это ни странно, но у меня такое ощущение, точно я где-то встречался с вами. — Представьте себе, я только сейчас думал о том же, — немедленно ответил тот. — Мое имя Финч, Джордж Финч. — Мое имя Кабот Деланси Кабот. Джордж покачал головой. — Нет, это имя мне незнакомо. А ваша, напротив, мне очень знакома. Я уже однажды слышал его, но не могу вспомнить, где. Вы живете в этом районе? Нет, я живу в верхней части города. А вы? Я занимаю квартиру на верхнем этаже этого самого здания, в котором мы находимся сейчас. Лицо собеседника Джорджа вдруг, казалось, просветлело. Очевидно, он вспомнил, наконец. Это не укрылось от Джорджа. «Вы вспомнили, где мы с вами встречались?» – спросил он. «Нет, сэр, никак нет, сэр», – быстро ответил тот. «Совершенно не помню». Он выпил глоток холодной воды и добавил. «Мне помнится, однако, что вы художник». «Совершенно верно». «Может быть, и вы случайно художник?» «Нет, я поэт». «Поэт?» – вырвалось у Джорджа, несмотря на то, что ему хотелось скрыть свое изумление. «А где чаще всего появляются ваши стихи?» «Пока еще мои стихи нигде». не появлялись, мистер Финч. Грустно ответил его собеседник. Да, это скверно. Кстати, признаюсь, я еще не продал ни одной из своих картин. Это тоже скверно. Они долго смотрели друг другу в глаза, обмениваясь дружелюбными взглядами, чувствуя себя товарищами по несчастью, жертвами публики, страдающей отсутствием хорошего вкуса. Джузеппе снова появился, неся в одной руке блюдо с жареным цыпленком, а в другой — яблочный пирог. «Джузеппе», — сказал Джордж. «Да, сэр!» Джордж наклонился к услужу его подставленному уху официанта. пс слушай, сэр! Очень хорошо, сэр! Сью минут, сэр!» Джордж с довольным видом откинулся на спинку стула, а потом ему вдруг пришло в голову, что он сделал маленькую оплошность. Правда, он не приглашал в гости этого человека с воспаленными ресницами и красными глазами. Но все же они успели немного подружиться, а главное, они оба знали, что значит трудиться, посвящая себя целиком искусству, и не пользоваться поощрением и одобрением публики. «Вы, может быть, не откажетесь присоединиться ко мне?» — спросил Джордж. «Присоединиться к вам, сэр?» — удивился тот. «Ну да». «По маленькой», — тихо добавил он. «Джузеппе сейчас принесет». «Вот как?» Неужели возможно получать в этом ресторане алкогольные напитки? — О, если вас знают, то всегда можно. — Но это против закона. Ха -ха -ха -ха — Ха-ха-ха-ха! расхохотался Джордж. — Правда же, это чудесный малый, но ну и забавный жен парень, ей был. — Ха-ха-ха! — снова расхохотался он. — Против закона. Это вы здорово сказали. Он посмотрел на своего соседа ласковым взглядом. Как всегда смотрит человек на незнакомца, в котором обнаруживает много юмора. Но вдруг Джордж почувствовал, что мороз прошел у него по коже. «Этот человек незнакомец?» «Черт возьми!» — вырвалось у него. «Сэр!» «О, нет, ничего». Память, наконец, пришла на помощь Джорджу. Этот человек отнюдь не был незнакомцем. Джордж великолепно знал сейчас, где он видел его. Вот здесь, на крыше этого самого дома. Но тогда он был одет полицейским. Это он предостерег его, сообщив ему о печальном прошлом Фредерика Меллота. Перед ним сидел никто иной, как самый подлинный полицейский. И у него на глазах, с воспаленными ресницами и красными белками, он только что заказал у официанта стаканчик того самого. Джордж издал смех, звучавший весьма неестественно. «Ну, конечно, я только пошутил», — сказал он. «Вы шутили, мистер Финч?» «Ну, разумеется, я шутил». Когда говорил, будто здесь можно получить это самое. Никак вы этого не получите. Я просил Джузеппе принести мне имбирного пива. Имбирного пива? Вот как. И мое имя вовсе не Финч, лепетал Джордж. Меня зовут... Меня зовут Брискет? Да, да, Брискет. И вовсе я не живу в этом доме. Джордж Финч вдруг угадал, что позади него стоит Джузеппе. Джузеппе, который удивительно быстро выполнил поручение. и держал в руках высокий стакан и чайник, а на лице у него застыло выражение заговорщика. Его можно было принять за одного из руководителей шайки черной руки, замышляющего что-то недоброе против общества. — Это имбирное пиво, не правда ли? — снова залепетал Джордж. — Имбирное пиво, которое я заказывал, не так ли? — Так, точно, сэр, ваше имбирное пиво, ваше имбирное пиво, мистер Финч. — ну, правда же, вы ужасно забавный джентльмен, — добавил Джузеппе, чрезвычайно довольный. У Джорджа было сильное желание дать ему пинка пониже спины. — Если все итальянцы таковы, то они вполне заслуживают своего Муссолини. Так им и надо, черт возьми. — Уберите это, пожалуйста, — сказал он дрожащим голосом. — Я не хочу имбирного пива в чайнике. Так мы же всегда подаем виски в чайнике, мистер Финч. Вы великолепно это знаете. Джордж Финч пришел в ужас от зрелища, которое начало разыгрываться на его глазах. Человек, сидевший напротив него, стал подниматься. Фут за футом взвивалось кверху бесконечно длинное человеческое тело, а лицо, которым оно заканчивалось, носило решительное и угрожающее выражение. «Вы...» — Джордж знал. Какое слово последует за этим? Не иначе, как «арестованы». Но это слово так и не было произнесено. Под влиянием овладевшего им безумного страха Джордж Финч не стал медлить. По натуре, как вы, наверное, и сами догадываетесь, он не был человеком, способным совершить насилие. Но бывают случаи в жизни, когда насилие и ничто иное, как насилие, может дать удовлетворение человеку. С быстротой молнии перед ним пронеслась картина всего того, что произойдет с ним, если он не будет действовать решительно и быстро. Он будет арестован, он будет отправлен в тюрьму, он будет брошен в холодную камеру, и Молли вернется и не найдет никого, кто приветствовал бы ее, и, что хуже всего, никого, с кем она могла бы венчаться на следующее утро». Джордж принялся действовать, нисколько не колеблясь. Ухватившись за один край скатерти, он потянул его вниз, вместе с яблочным пирогом, с графином воды, с хлебом, картофелем, салатом и жареным цыпленком. Он высоко поднял свое белое знамя в воздух и во мгновение окон накинул его на голову полицейского. Со всех сторон послышались удивленные возгласы. Видно было, что этот инцидент глубоко заинтересовал присутствующих. Фиолетовый цыпленок принадлежал к тем веселым, беспеременным ресторанам, в которых... царил дух истинной богемы и истинного юмора. Но даже в фиолетовом цыпленке подобный случай не принадлежал к числу обыденных событий и неизбежно должен был привлечь всеобщее внимание. Четверо посетителей от души хохотали, держась за животы. Пятый только воскликнул «Вот так-так». Шестой, точно приглашая всех посмотреть на интересное зрелище, воскликнул «А ну-ка, поглядите на это!» Нью-Йоркский полицейский никогда легко не сдается. Из-под белой скатерти протянулась вперед рука и ухватилась за плечо Джорджа. Другая рука стала шарить в воздухе, желая нащупать горло своего врага, между тем, как первая пятерня все крепче и крепче сжимала его ключицу. Джордж Финч находился сейчас в таком состоянии, в котором человек не может допустить подобного обращения с собой. Его рука метнулась вверх и ударилась во что-то чрезвычайно твердое. «Так его вот так, молодец парень, ну-ка еще раз!» Эти слова принадлежали официанту Джузеппе, который был вполне убежден, что человек под скатертью ни в коем случае не принадлежит к числу искренних друзей фиолетового цыпленка. Джордж Финч не замедлил последовать его совету. Скатерть сильно заволновалась, и рука соскользнула с плеча Джорджа. А в это мгновение из глубины ресторана послышались громкие крики, и тотчас же все огни погасли. Ничто другое не могло бы больше соответствовать целям и желаниям Джорджа Финча. Мрак был именно то, в чем он сейчас нуждался. В два прыжка очутился он у пожарной лестницы и с такой же скоростью стал взбираться наверх, с какой миссис Ваддингтон незадолго до него спускалась по этой же лестнице вниз. Достигнув крыши, Джордж остановился, чтобы перевести дух, и вместе с тем стал прислушиваться к суматохе внизу. Внезапно он сквозь шум расслышал звук, ясно свидетельствовавший о том, что кто-то еще поднимается по лестнице. Джордж быстро метнулся на маленькую веранду, где стояла его кровать, и спрятался под нею. Он понимал, что было бесполезно искать спасение в самой студии. Туда первым делом направились бы его преследователи. Джордж долго лежал, затаив дыхание. Вскоре совсем близко от него послышались шаги. Дверь, которая вела с крыши в студию, отворилась, и кто-то зажег свет в студии. Предполагаю, что человек или люди, которые поднимались по лестнице, принадлежали к числу преследователей, Джордж Финч сделал вполне простительную ошибку. Но совершенно случайно обстоятельства сложились так, что его поспешное бегство из фиолетового цыпленка прошло никем не замеченным. Во-первых, на помощь пришел официант Джузеппе, который заметил, что полицейский, никто это, как вот-вот освободится от облегавшей его голову скатерти и, будучи чрезвычайно преданным владельцу ресторана, треснул гостя в лоб чайником. Это до некоторой степени затуманило поле зрения полицейского, а к тому времени, когда он снова обрел способность мыслить, в ресторане погасли огни. Одновременно с этим луна, явно оставаясь на стороне Джорджа, и, желая оказать ему, возможно, большую помощь, спряталась за тучку и долго не выглядывала оттуда. Таким образом, ни один человеческий глаз не мог видеть, как бедный художник поднимался по лестнице, ища спасение в бегстве. Что же касается шагов, которые Джордж услышал на запасной лестнице, то они принадлежали одной юной паре, которая, подобно ему самому, думала лишь о том, как бы скорее убраться из опасной зоны. И до такой степени были они далеки от каких-либо враждебных намерений по отношению к Джорджу, что каждый из них, случись им увидеть его, пожелал бы ему полной удачи и посоветовал бы спешить. Эта пара состояла из мадам Юлали и мистера Джеймса Гамильтона Бимиша. Гамильтон Бимиш прибыл в фиолетовый цыпленок в сопровождении своей будущей жены спустя несколько минут после Джорджа. Как и последний, он убедился, что ресторан весь занят вплоть до последнего столика. Но в отличие от Джорджа, Гамильтон Бимиш не примирился с судьбой, отнюдь не считая, что положение не может быть как-нибудь изменено к лучшему. Пустив в ход все магнетические действия своей величественной особы, он заставил администрацию ресторана произвести на свет специальный столик, который был поставлен в проходе, соединявшем закрытый ресторан с прилегавшим к нему садом. Вначале пребывание в этом месте было сопряжено с большими неудобствами. Дело в том, что официанты, шмыгавшие взад и вперед, невольно натыкались на стул мистера Бимиша, что, согласитесь, в высшей степени неприятно, когда человек занят беседой с любимой девушкой. Но наступил момент, когда эти неудобства совершенно сгладились и даже оказались важным стратегическим преимуществом. Когда переодетые полицейские приступили к облаве, Гамильтон Бимиш как раз наливал даме сердца жидкость, которая, по уверению администрации, называлась шампанским. Его действия были прерваны огромной ручищей, тяжело опустившейся на его плечо, и чей-то грубый голос объявил ему, что он арестован. Для потомства так и останется неразъясненным. Догадался ли бы Гамильтон Бимиш пустить в ход хитроумный план Джорджа, заключавшийся в том, чтобы окутать голову полицейского скатертью, а затем поставить ему фонарь под глаз. Необходимость в подобном поступке была устранена тем, что свет внезапно погас, и вот тут-то сказалось, до да чего выгодно было для Гамильтона, Бимиша и его спутницы то обстоятельство, что они находились в таком неудобном, казалось бы, месте. От столика, стоявшего в проходе, до запасной пожарной лестницы было... Лишь несколько шагов, и Гамильтон Бимиш схватил свою невесту за руку и потащил ее за собою. Поставив одну ногу на первую ступеньку лестницы, он, не говоря ни слова, с такой силой подтолкнул вверх мадам Юлали, что в ее душе не могло оставаться сомнений насчет его намерений. В следующее мгновение мадам Юлали уже мчалась вверх по направлению к крыше, а Гамильтон Бимиш следовал непосредственно за нею. Достигнув конечной цели своего путешествия, они остановились и стали смотреть вниз. В фиолетовом цыпленке все еще царил мрак, из которого доносился глухой шум, свидетельствовавший о том, что неизвестные люди довольно грубо обходятся с другими неизвестными людьми. Мадам Юлали невольно подумала, что она со своим будущим супругом хорошо отделались и поспешила поделиться с ним своим мнением. Я до сегодняшнего дня не понимала, Джимми, дорогой, как хорошо иметь возле себя такого человека, как вы, в минуту нужды, — сказала она. Я бы никогда в жизни не придумала более удачного выхода из положения. Я бы сказала, что у вас в этом отношении богатый опыт. Гамильтон Бимиш вытирал в это время носовым платком свой обширный лоб. Ночь была удушливо жаркая, а бегство было проделано в чрезвычайно короткий срок. — Я никогда не прощу себя за то, что подверг вас подобным переживаниям, — сказал он. — О, это доставило мне огромное удовольствие. Но Слава богу, все, кажется, благополучно кончилось. — Вы так думаете? — прервала его мадам Юлали. — То есть как? — удивился Гамильтон Бимиш. Девушка молча указала вниз. — Кто-то поднимается наверх. — Это верно. — Что же нам делать? Не спуститься ли нам по парадной лестнице? Гамильтон Бимиш покачал головой. «Нет, это не годится. По всей вероятности, полиция охраняет все входы и выходы. Что же делать?» Вот в такие затруднительные минуты и сказывается мозг великого человека. Всякий другой на месте Гамильтона Бимиша был бы совершенно растерян. И уж во всяком случае он потерял бы много драгоценных минут на раздумье. Не таков был Гамильтон Бимиш. Одним напряжением своего гениального ума он полностью разрешил проблему, Ровно в четыре с четвертью секунды. «Смотрите!» Взяв свою невесту за руку, он круто повернул ее кругом. «Куда?» «Вот туда!» «Ну и что?» «Вот!» «Что?» Лицо молодой девушки выражало полное недумение. «Я ничего не понимаю, — сказала она. На что именно вы велите мне смотреть?» Гамильтон Бимиш провел ее через всю крышу и, указывая в угол, сказал. «Вот, видите, это огороженное место?» Там находится маленькая веранда, на которой Джордж Финч спит в жаркие ночи. Войдите туда, закройте за собой дверь и зажгите свет. Но ну, и снимите с себя часть вашей одежды. Что? Если кто-нибудь войдет туда, скажите, что Джордж Финч сдал вам на время свою квартиру, и вы одеваетесь, собираясь идти ужинать. Я тем временем постараюсь пробраться в свою квартиру и через несколько минут вернусь сюда, чтобы узнать, готовы ли вы. Девушка смотрела на него с обожанием во взоре. Одно из утешений, которые выпадают на долю людей с умом, это сознание, что в критическую минуту ничто в такой степени не манит к себе женское сердце, как гениальный мозг. Женщины позволяют себе в обычное время смотреть с обожанием на красивых мужчин, тосковать по ничтожествам, которые могут похвастать лишь знанием первых трех по Чарльстона, Но стоит лишь обстоятельствам сложиться чуть-чуть не так. Стоит лишь внезапно обнаружиться опасности, и кто тогда выплывает на свет? Кто тогда становится героем минуты? Ну, конечно, человек с умом, человек со здравым смыслом, человек с рассудком. — Джим! — воскликнула девушка. — Вот это здорово! — Совершенно верно. — Это замечательно придумано. — Вы совершенно правы. Торопитесь, нельзя терять ни минуты времени. Вот каким образом случилось, что Джорджу Финчу, так уютно и удобно устроившемуся под кроватью, был нанесен удар, несмотря на то, что он к этому времени стал уже свыкаться с ударами судьбы, которой следовало опасаться посеребрит каждый волос на его бедной голове. Первое, что Джордж Финч увидел, едва он пришел в себя и освоился со светом после долгого пребывания в мраке, это женская ножка. На ней был прозрачный чулок, а рядом была еще одна ножка, точно в таком же чулке. В продолжение довольно значительного времени эти две ноги, несмотря на их стройности и небольшие размеры, совершенно затмили весь кругозор Джорджа Финча, а потом они исчезли. За несколько мгновений до этого Джордж, который в силу своей скромности прижался к стене, возможно, дальше от женских ног, ничего так страстно не желал, как их исчезновение. Тем не менее, когда они скрылись, он едва сдержался, чтобы не издать испуганный возглас. Дело в том, что ножки в действительности не исчезли, а только оказались скрытыми и скрытыми ничем иным, как какой-то тончайшей прозрачной материей, спустившейся на них сверху. Это было платье, которое имело такой вид, точно его выкроили сказочными ножницами из лунного света и звездной пыли. случись если Джорджу увидеть такое платье в витрине магазина, он пришел бы в восторг. Но одно — любоваться платьем в витрине, а другое — видеть его распластавшимся многоцветной пеной на полу своей собственной спальни. Лицо Джорджа вспыхнуло таким румянцем, что надо только удивляться, как не загорелся ковер, к которому он прижался лицом. Он закрыл глаза и стиснул зубы. — Что же это такое? — спрашивал он себя. — Конец или только начало? «Да!» — услышал он внезапно чей-то голос. Джордж так порывисто потянул назад голову, что оставалось лишь удивляться, как она не отделилась от его весьма тщедушной шеи. Он понял тотчас же, что услышанный им голос был ответом на чей-то резкий и уверенный стук в дверь. Он даже готов был биться об заклад, что такой звук могла произвести только дубинка полицейского. И следом за резким и уверенным стуком послышалось резкое и авторитетное приказание. к там. Очевидно, эти ножки принадлежали женщине со смекалкой, ибо она ответила «Нет, не открою, я одеваюсь. Кто вы такая? Кто вы такой? Не ваше дело, кто я». В таком случае, не ваше дело, кто я. Наступила пауза. Джорджу Финчу, игравшему роль беспристрастного судьи, казалось, что в разыгравшемся диалоге все преимущества были как будто на стороне ножек. «Что вы там делаете?» — снова послышался тот же вопрос. Я уже говорила вам, что одеваюсь. Снова наступила пауза. Но вскоре в этот горячий спор вмешался кто-то третий, резко спросивший. В чем дело? Джордж тотчас же узнал своего старого друга. Гэрэвей, — начал Гамильтон Бимиш, и в голосе его, звучавшем сурово, чувствовалась глубокая досада. — Какого дьявола вы околачиваетесь тут у дверей молодой женщины? — Чарт, возьми! — продолжал он, повышая тон. «Хотел бы я знать, в чем заключаются обязанности нью-йоркской полиции? По-видимому, у них бесконечно много досуга, которое они проводят, рыская по чужим квартирам и приставая к женщинам. Понимаете ли вы, что девушка, которая находится там, моя невеста, и она сейчас одевается, собираясь идти ужинать со мной в ресторан?» Как и всегда бывало в таких случаях, полицейский Гэрри оказался уничтоженным логикой и последовательностью гениального человека. Мне очень жаль, что так случилось, мистер Бимиш. Я рад отслышать, но все-таки хотел бы я знать, что вы тут делаете. Видите ли, там внизу, в саду, фиолетового цыпленка, произошла небольшая суматуха, и на меня было совершено нападение. Злоумышленником оказался никто иной, как мистер Финч, и я последовал за ним сюда, по запасной пожарной лестнице. «Мистер Финч? Да вы никак бредите, Гэрвей!» Мистер Финч уехал в свадебное путешествие. Он был так добр и сдал свою квартиру на некоторое время моей невесте. «Помилуйте, мистер Бимиш, я всего лишь несколько минут тому назад разговаривал с ним. Мы сидели с ним за одним столиком. Сдар, Ножки вместе со скрывавшим их платьем исчезли, снова очистив поле зрения Джорджа Финча, который услышал, что дверь его спальни отворилась. «Что нужно этому человеку, Джимми?» «Больше чего-либо другого ему нужно обратиться к врачу», — последовал ответ Гамильтона Бимиша. «Он говорит, что видел недавно Джорджа Финча». «Но Джордж находится сейчас за много миль отсюда». «Совершенно верно. Вы готовы, дорогая?» «В таком случае мы пойдем ужинать». «Послушайтесь моего совета, гэр и примите брому. Предпочтительнее в сельтерской воде. Пройдите ко мне, и я вам дам порошок. Я рекомендовал бы вам, приняв порошок, растянуться на время на диване и хорошенько отдохнуть». «Я подозреваю, что вы слишком долго напрягали свой мозг работой над поэмой. А кто это вам поставил фонарь под глазом?» «Я бы сам хотел это знать», — глухим голосом ответил полицейский. «Кто-то нанес мне удар во время облавы в фиолетовом цыпленке. Мне накинули на голову скатерть, а потому я не мог установить личности нападающего. Но если я найду его, я его так угощу, что он будет рассказывать об этом своим внукам и правнукам». «Скатерть?» «Совершенно верно, мистер Бимиш. Скатерть. А когда я пытался высвободиться из-под нее, кто-то треснул меня в глаз. По-видимому, чайником». «Почему вы думаете, что это был чайник?» «Он лежал возле меня, когда я сорвал с головы скатерть». «А, ну, тогда, конечно», — сказал Гамильтон Бимиш, подводя итог разговору. «Я надеюсь, Горовей, что это послужит вам уроком, и вы дадите впредь...» Обед не бывать в таких местах, как фиолетовый цыпленок. Благодарите Богу, что вы так легко отделались. Могло еще случиться, что они вас заставили бы там есть их сыр. Поверьте мне, что это куда хуже. Пойдемте со мной, Гарвей, я постараюсь помочь вам, чем только смогу. Джордж Финч оставался в своем убежище. Если бы он знал лучшее место, он направился бы туда, но лучшего места сейчас не существовало. джордж не стал бы утверждать что ему было особенно удобно лежать под кроватью где пыль щекотала его ноздри и откуда то дул ему прямо в левое ухо но при данных условиях ничего другого не оставалось делать человеку не умеющему летать представлялось лишь два пути чтобы покинуть эту крышу либо спустившись по запасной лестнице рискуя попасть прямо в объятия какого нибудь полицейского либо попытавшись прокрасться вниз по главной лестнице опять-таки, рискуя наскочить на пылающего местью Геровея. Правда, Гамильтон Бимиш рекомендовал этому достойному блестителю порядка растянуться на диване после того, как он примет брому, но кто мог ручаться за то, что Геровей последует его совету? Вполне возможно, что он даже в настоящий момент сторожит лестницу. И, вспомнив внешность этого человека, а равно и злобу, с которой он выражался о своем обидчике, Джордж решил, что риск, пожалуй, слишком велик. Каковы бы ни были недостатки маленького гнездышка под кроватью, в смысле отсутствия всякого комфорта, особенно если принять во внимание, что там предстояло провести еще много часов, оно, тем не менее, было наилучшим местом для человека, попавшего в щекотливое положение. А потому Джордж Финч глубже зарылся в свою берлогу и твердо решил убить досуг размышлениями. Он принялся думать о многих вещах, о своей юности в Ист-Гилиаде и о зрелых годах своих, убитых в Нью-Йорке, о Молли и о том, как он любил ее, о миссис Ваддингтон и о том, каким несмываемым пятном она была в великой цепи последних событий, о Гамильтоне Бимише и изумительно спокойном обращении с полицейским. О полисмене Гэровее и о его крепкой дубинке, об официанте Джузеппе и о чайнике с в виски, о почтенном пастыре Вульсе и о его белых чулках, он даже думал о мистере Сиксби ваддингтоне Когда человек до такой степени нуждается в пище для ума, что готов даже примириться с сигсби Вадингтоном как темой для размышления, то, согласитесь, читатель, он, очевидно, исчерпал уже все свои ресурсы. По-видимому, судьба учла это обстоятельство и послала Джорджу пищу для новых размышлений. Думая о Сигсбе Вадингтоне и спрашивая себя, как могла природа создать такого человека, Джордж вдруг стал отдавать себе отчет в приближении чьих-то шагов. Он свернулся к а уши его зашевелились, как у породистой гончей. Да, шаги. Мало того, шаги человека, направлявшегося, очевидно, прямиком к его убежищу. Волна жалости к самому себе наполнила душу Джорджа Финча. За что судьба была так жестока к нему? Ведь он так мало требований предъявлял к жизни. Он только просил разрешения оставаться спокойно под кроватью вдыхать там густую пыль. И что же? Каждую минуту кто-нибудь прерывает его покой. Каждую минуту стук-стук-стук. С того самого момента, как он обнаружил это убежище, в его ушах беспрерывно раздавались шаги. Точно весь мир превратился в сплошной водоворот человеческих шагов. Но разве это правильно? Разве это справедливо? Единственное, что Джордж мог бы сказать для своего собственного утешения, это следующее. В данный момент шаги были столь легкие, что едва ли они могли принадлежать нью-йоркскому полисмену. Они приблизились к самой двери. Джорджу показалось даже, что они раздаются внутри комнаты. Между прочим, он отнюдь не ошибался. Кто-то повернул очевидно выключатель, и свет снова ударил в глаза Джорджа. А когда он открыл их, то снова увидел перед собою пару женских ног в прозрачных шелковых чулках. Затем дверь тихо затворилась. А миссис Вадингтон, которая только что снова забралась на крышу при помощи запасной лестницы, быстро подбежала к спальне Джорджа Финчо, приложилась ухом к замочной скважине, и стала внимательно прислушиваться. Миссис Вадингтон твердо была убеждена, что теперь события начнут развертываться быстрым темпом. В течение первых нескольких минут Джордж Финч, глядевший из-под кровати на свою вторую гостью, с горечью думал лишь о том, что судьба снова прибегает к тому же методу пытки. Право же, думал он, судьба ведет себя совсем по -ребячески. Не мешало бы ей переменить свою тактику. Хорошо подшутить над человеком женскими ножками один раз, тогда это еще может быть остроумно. Но когда начинаешь пересаливать, то становится уже скучно. Вскоре, однако, негодование Джорджа уступило место вздоху облегчения. Из слов Гамильтона Бимиша во время его разговора с полицейским Не нетрудно было вывести заключение, что «обладательницей первой пары ножек» является старая приятельница Джорджа мисс Мэй Стопс из Ист-Гиллиада. И теперь, видя снова пару женских ножек, Джордж вполне естественно пришел к выводу, что к этим ножкам, как и раньше, прикреплена мисс Мэй Стопс, которая вернулась, очевидно, с целью забрать какую-нибудь вещь, оставленную при первом своем непонятном визите, ну, пуховку, скажем, или губную помаду, или что-нибудь другое в этом роде. Подобное предположение меняло, конечно, весь ход дела. Джордж мог теперь рассчитывать не на врага, а на сообщника и союзника. Девушка с таким широким кругозором, как Мэй Стопс, сразу поймет, какие причины заставили его спрятаться под кровать и, несомненно, от души посочувствует ему. — Я даже сумею, — подумал он, — использовать ее в качестве разведчика, чтобы удостовериться, свободен ли путь к отступлению. Коротко говоря, ножки, вторично прервавшие его размышления, ни в коем случае не сулили катастрофы. Даже наоборот, судьба не могла послать ему ничего лучшего. Снова почувствовав, что у него защекотало в носу, Джордж аппетитно чихнул и выкатился из-под кровати. А затем он поднялся на ноги и хотел было рассмеяться, но вдруг увидел перед собою почти выкатившиеся из орбит глаза какой-то незнакомки. В первый момент, во всяком случае, Джордж обратил внимание на ее глаза. Но постепенно, по мере того, как он всматривался в черты лица, стоявшей перед ним женщины, он стал смутно отдавать себе отчет в том, что где-то когда-то видел уже ее. Но где? Когда? А незнакомка продолжала смотреть на него выпученными от ужаса глазами. Она была маленького роста, очень хорошенькая. С блестящими черными глазами и с роттиком, который можно было бы смело назвать исключительно красивым, если бы в данную минуту он не был широко раскрыт, как у рыбы, выброшенной на берег. Глубокое безмолвие царило в спальне Джорджа Финча. И миссис Вадингтон, которая напрягала слух, приложившись ухом к замочной скважине, начала было подумывать, что Джорджа нет в его логове, и ей, следовательно, опять предстоит возобновить свое выслеживание. но вдруг она услышала голоса. О чем говорилось в комнате, этого она никак не могла расслышать, так как дверь была довольно солидная, но не оставалось ни малейшего сомнения в том, что один из голосов принадлежал Джорджу Финчу. Миссис Вадингтон осталась вполне довольна и бесшумно крадучись отошла от двери. Ее подозрения оправдались, и теперь нужно было только решить, что лучше всего предпринять. скрывшись за баком с водой она застыла там и принялась интенсивно думать а тем временем джордж стоял в своей спальне и смотрел на незнакомку которая под действием его пристального взгляда начала отступать сделав приблизительно три шага она стукнулась о дверь и в тот же момент снова обрела дар речи что вы делаете в моей комнате воскликнула она этот вопрос возымел поразительные действия На смену сильному смущению овладевшему Джорджем в первую минуту явилось внезапное бешенство. Это было уже нестерпимо. Очевидно, все жители Нью-Йорка сговорились в эту ночь превратить его спальню вместо встречи. Но, черт возьми, он не допустит, чтобы всякий незваный гость смотрел на его спальню, как на свою собственную. «То есть как это ваша комната?» — гневно возразил он. «Кто вы такая?» «Я?» «Миссис Меллотт». «Кто?» «Миссис Меллотт». Миссис Вайдингтон, между тем, уже успела выработать план действий. Ей стало ясно, что необходимо заручиться свидетелем, который сопровождал бы ее в это блудное логово и впоследствии поддержал бы обвинения против Финча. Ах, если бы лорд Хэнс Таунтон, которому давно уже следовало вернуться, был здесь, и тогда никого больше не надо было бы. Но лорд Хэнс находился где-то в большом городе и, по всей вероятности, набивал пищей свое жадное брюхо. Кого бы в таком случае пригласить в качестве понятого? Ответ на этот вопрос напрашивался сам собой. Ферриса? Кого же еще? Он находился неподалеку отсюда, и его можно было разыскать, не теряя времени. Миссис Вадингтон немедленно направилась к лестнице. «Миссис Мэллот, говорил в это время Джордж. «То есть как это... Миссис Меллот? Мистер Меллот холост. Нет, женат». Мы сегодня утром повенчались. А где же он сейчас? Я оставил его внизу, он докуривал сигару. Он сказал мне, что мы будем здесь совершенно одни, как две пташки в своем гнездышке на верхушке дерева. Джордж расхохотался злобным сардоническим смехом. Если ваш Мелод думал, что человек может провести здесь пять минут в одиночестве, то он, очевидно, большой оптимист. Затем я хотел бы знать, какое право имеет мелот «Строить свое маленькое гнездышко в моей квартире, разрешите узнать?» «Это ваша квартира?» «Да, моя квартира». «Хо-о-о!» не кричите!» «Прекратите этот шум!» «Тут кругом снают полицейские». «Полицейские?» «Да, самые настоящие полицейские». Слезы внезапно брызнули из глаз, смотревших на Джорджа Финча. Две маленькие ручки сплелись в отчаянии и с мольбой поднялись к нему. — О, мистер, не выдавайте меня полиции. Я это сделала только ради бедной, больной мамочки. Если бы вам случилось долго быть без работы, голодать и смотреть, как ваша бедная, старая, больная мамочка ломает спину над корытом, стирая чужое белье... — У меня нет никакой старой, бедной, больной мамочки. Коротко прервал ее Джордж. — И, кроме того, я хотел бы знать, о чем вы говорите? Внезапно Джордж умолк. Чудовищное открытие во мгновение ока сомкнуло его уста. Незнакомка перестала ломать руки, но все еще держала их протянутыми к нему. И этот жест вызвал в памяти Джорджа то, что он давно уже тщетно пытался вспомнить. Фанни Меллетт, урожденная Вельч, совершенно бессознательно сделала тот жест, который она употребила, разыгрывая фарс в загородном доме миссис Вадингтон в Хэмстене. Едва Джордж увидел протянутые к нему руки, он тотчас же вспомнил, где он видел эту женщину, и забыв обо всем остальном, совершенно упустив из виду, что он сам фактически попал в западню на крыше, которую охраняет справедливо пылающий гневом полицейский, он испустил отрывистый резкий возглас, свидетельствовавший об обуревавшей его радости. «Вы!» — крикнул он. «Верните немедленно жемчужное жерелье!» — Какое жерелье? — То самое, которое вы украли сегодня в Хэмстеде. Незнакомка гордо выпрямилась. — Вы смеете обвинять меня в воровстве? — Да, смею. — Ох! — А вы знаете, что будет, если я подам на вас в суд за подобное оскорбление? Я... Она не закончила фразы. Легкий стук послышался в дверях. — Солнышко мое! Фанни смотрела на Джорджа. Джордж смотрел на Фанни. — Мой муж. — прошептала Фанни. Но Джордж отнюдь не боялся сейчас никаких мужей. Он быстро, с решительным видом, направился к двери. — Солнышко мое! — снова послышалось снаружи. Джордж распахнул дверь настежь. — Солнышко мое! В чем дело, Меллот? Фредерик Мелот отскочил назад, и глаза его расширились от ужаса. Он провел кончиком языка по губам, и из груди его вырвалось. — Сав пчелина мульни! «Не будьте идиотом, Меллот!» Но Меллот все еще смотрел на него, не будучи в состоянии прийти в себя от ужаса. Наконец он укоризненно сказал. «Неужели вам недостаточно свадебного путешествия, мистер Финч? И вы считаете нужным вламываться ко мне в дом?» «Не будьте ослом, Меллот! Мое свадебное путешествие временно откладывается». «Понимаю. И, нуждаясь в человеческом обществе, вы считаете своим долгом нарушать мой покой». «Ничего подобного!» «Если бы я знал, мистер Финч, что вы находитесь дома, — с неподражаемым достоинством продолжал Мелот, я бы никогда не подумал воспользоваться вашей квартирой. Пойдем, Фанни, мы сейчас же отправимся в отель». «Вот как? В отель?» — ехидно повторил Джордж. «Позвольте вам сказать, что сначала мы обсудим одно маленькое дельце, а потом можете ехать себе в отель. Вам, возможно, неизвестно, что ваша жена...» завладел весьма ценным ожерельем принадлежащим той девушке которая сейчас называлась бы миссис финч если бы не проклятое вмешательство этой женщины мэллод схватился руками за голову ожерелье вырвалось у него это ложь крикнула его молодая жена мэллод скорбно покачал головой он мысленно подводил итог кое каким догадкам когда это случилось мистер финч сегодня днем в хемстаде Не слушай его, Фредди. Он, наверное, с ума сошел. Не откажите в любезности сказать мне, что именно случилось, мистер Финч. Эта женщина неожиданно ворвалась в комнату, где собрались все гости, и разыграла комедию, утверждая, будто я обольстил ее, а затем бросил. После этого она упала якобы без сознания у стола, на котором были разложены свадебные подарки, а потом вдруг стремглав бросилась вон. И только спустя некоторое время было обнаружено исчезновение жемчужного ожерелья. — А теперь, — добавил Джордж, поворачиваясь к Фанне, — не вздумайте рассказывать мне, что вы сделали это ради вашей бедной старой больной мамочки. Довольно я натерпелся сегодня, и это послужило бы последней каплей в чаше моего терпения. Мистер Меллот прищелкнул языком. Очевидно, он хотел выразить тем самым огорчение и гордость. Девушек на свете много, казалось, хотел он сказать, но едва ли найдется среди них еще одна. которая могла бы сравниться по уму с его маленькой женой. «Верни, пожалуйста, мистеру Финчу жемчужное ожерелье, радость моя», — ласково сказал он. «У меня нет никакого ожерелья». И «Верни ему ожерелье, дорогая моя. Послушайся своего Фредди. А не то могут случиться неприятности». «Совершенно верно», — подтвердил Джордж, тяжело дыша. «Крупные неприятности». «Спору нет, солнышко мое, что ты обделала недурное дельце». И едва ли в Нью-Йорке найдется другая, которая могла бы додуматься до этого. Я не говорю уж о том, чего стоит привести подобный план в исполнение. а так ловко удрать. Даже мистер Финч согласится со мною, что дело было ловко обделано. — Если вы хотите знать мнение мистера Финча, — начал запальчиво Джордж. — но ну, теперь у нас раз навсегда покончено с такими вещами, — прервал его молод. Не правда ли, радость моя? — Верни ему жерелье, солнышко мое. Глаза миссис Меллотт метали искры. Она в нерешительности ломала пальцы. — Вот оно! ваше пакстное жерелье! — крикнула она наконец. Джордж Финч успел поймать его на лету. — Спасибо! — сказал он, пряча его в карман. — А теперь, мистер Финч, мы пожелаем вам спокойной ночи! — сказала Меллотт. Моя маленькая женушка провела очень трудный день, и пора спать. Джордж быстро прошел через крышу и спустился в свою студию. Как невелик был риск, он не мог теперь считаться с этим. Он должен был во что бы то ни стало позвонить Молли и передать ей о случившемся. Джордж только собрался открыть окно, как вдруг кто-то окликнул его. Меллот быстро шел к нему, спускаясь, очевидно, сверху. — Одну минуту, мистер Финч. — В чем дело? — нетерпеливо спросил Джордж. — Мне необходимо позвонить по очень важному делу. — Я полагаю, что вам интересно будет получить вот это, сэр. С видом важного заговорщика или фокусника, достающего из цилиндра взятого в публике пару кроликов или цыплят, Меллотт открыл зажатые пальцы. — Ваше ожерелье, сэр. Рука Джорджа машинально потянулась к карману. Карман был пуст. — Боже! — воскликнул он. — Каким образом? — Моя маленькая жёнышка. Лаконически объяснил Меллотт. и в глазах его мелькнула гордость, смешанная с нежностью. «Она вытащила ожерелье из вашего кармана, сэр, в тот момент, когда вы повернулись, собираясь ходить. Однако мне удалось уговорить ее вернуть его вам. Я снова напомнил ей, что мы решили навсегда оставить подобные штучки Фани, — спросил я ее. «Как ты можешь рассчитывать быть счастливой на нашей ферме, если будешь по-прежнему лелеять мысль о подобной жизни?» И Фани точно же согласилась со мною. Она очень благоразумная женщина, сэр, особенно если с ней обращаться тактично, пуская вход любовь. Джордж глубоко вздохнул. Он спрятал ожерелье в боковой карман пиджака, застегнул все пуговицы и, отступив шага на два назад, заметил: Скажите, Мэллот, вы собираетесь отпустить эту женщину на волю? Так точно, сэр. Мы арендовали маленькую фирму неподалеку от Нью-Йорка, и будем там разводить уток. В таком случае. Она к концу первой недели украдет перья у всех ваших уток, — уверенно заявил Джордж. Мелот поклонился точно благодаря за комплимент. — И добавьте еще, сэр, — сказал он, — что утки даже не догадаются о пропаже перьев. Никогда еще не был карманник, которому моя женушка не могла бы дать десять очков вперед. Но теперь с этим навсегда покончено. Фанни окончательно уходит в отставку. Ну, разве только она нанесет когда-нибудь визит одному из универсальных магазинов? Согласитесь, что каждая женщина любит немного принарядиться. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, Меллот. Джордж достал из кармана ожерелье, внимательно осмотрел его, снова спрятал его, наглухо застегнул пиджак и пошел звонить Молли.